«Я разве виновата, что родилась у такой матери?» Сквозь слезы бормотала Анисия. «Чем я виновата?» «Такая жизнь, всегда обман, всегда хитрость. Я ничего не могла сделать. Это началось сразу, как я только помню себя. И тогда на пароходе, не знаю почему, ушла из трюма. Я знала, чувствовала, что кругом запуталась. А как быть, не знала. Не было у меня единения с Ухоздвиговым. Не было». «Я всегда слушала и молчала. Не было, не было. Успокойтесь».